Глава 13. Неожиданно мой синтезатор вызвал интерес у остальных. Поэтому мы засели в общей комнате и по очереди пытались изобразить на нём что-то похожее на музыку. У некоторых это даже получалось. Клавишные музыкальные инструменты прекрасная возможность для развития моторики пальцев, которые очень важны для магов. Но справедливый и обратное: чем выше уровень мага, тем проще ему научиться играть. Магия и чувство ритма неотделимы. Если маг не обладает последним, он никогда не сможет достичь высот. Мне удалось подобрать мотив из моей прошлой жизни. Я почти начал подпевать, но тут появилась Светлана, и я задавил в себе это желание, потому что петь на языке, которого тут нет, вызывать ненужные вопросы. А нее и без того появились. Какая необычная мелодия, воскликнула Светлана. Я ее точно никогда не слышала. Откуда она? Просто в голову пришла. Отбрехался я, чувствую себя почти шпионом на грани провала. Привык я уже не шифроваться в своей среде, а это расслабляет. Ты ещё и музыку пишешь? Не пишу. Скорее всего, я её уже где-то раньше слышал. Мне кажется, это какая-то песня. Продолжила Светлана и легко повторила мотив на синтезаторе. Вот куплет, а вот припев. Правда? Может быть. Пришёл мне на помощь Дэн. Только я не представляю, какие слова можно положить на эту музыку. Что-то лирическое, предложила Светлана. Ярослав, я тоже не знаю, но могу подумать, предложил я. Перевести сам текст проще простого, но сделать из него стихи для меня было задачей на грани невозможного, но тем будет интереснее. А ты училась музыке? Конечно, ответила Светлана. Родители считают, что мы с братом должны были получить всестороннее гармоничное образование. Меня еще и рисовать заставляли, именно заставляли. Иногда, рассмеялась Светлана, на самом деле мне нравится рисовать, но когда хочется самой, а не тогда, когда оно стоит в расписании. Как говорил мой учитель, не умея рисовать, не построишь правильную иллюзию. Это если ее с нуля создавать. А можно же просто копировать объект или использовать его матрицу, если объекта нет под рукой. Не согласилась Светлана. А если матрицы нет, рисовать не умеешь? Поддел я ее. Тогда засада, рассмеялась она. Невозможно же все предусмотреть. Невозможно, согласился я. Тут с проходной сообщили, что Полине передали обещанные конфеты. Она сбегала и вернулась еще во душевлю ни чему ходила, потому что коробка оказалась приличным больше, чем та, что пытался презентовать Цесоев. В результате музыкальный вечер плавно перетек в чаепитие. Поскольку Ольга Даниловна опять нам выделила с собой столько, что хоть в столовую не ходи, ее еда всяко лучше и безопаснее. Жаль, но всю неделю не хватит. Посидели мы душевно, но недолго. Лампочка под потолком замигала, сигнализируя, что пора расходиться по спальням. И Полина подхватила рюкзак, явно собираясь уходить с ним. Напомнить я не успел. Полина, ты что-то забыла, сказал Тимофей. Ты про что? Она сделала вид, что ничего не понимает. Просоевскую игрушку. Ярослав разрешил её оставить, если ты в личную комнату не потащишь. Тим, ну это же смешно. Она картинно взвела глазок к потолку. Какие неприятности может доставить маленькая мягкая игрушка-брелок? Полина, смешно не смешно. Это было условие, на котором я разрешил тебе пронести сюда Соевский подарок, бросил я. Так что либо оставляй рюкзак тут, либо отцепляй брелок и оставляй его. Она надулась, посмотрела по очереди на всех, даже на Светлану, но ни в ком не нашла понимания. Тогда раздражённо бросила рюкзак на диван и ушла к себе громко хлопнув дверью. А что с ним не так? – спросила Светлана. Заклинаний я не вижу, я тоже. Но Сысоев просто так подарить ничего не мог. Это да. Она подозрительно посмотрела на улыбающегося забавного медвежонка, как будто он действительно мог ожить и покусать. Я бы тоже от Сисоева ничего брать не стала бы. Скажи хоть ты это Полине, а то она не воспринимает то, что мы говорим. Попросил я. Она кивнула и ушла за Полиной, а мне внезапно жуть, как захотелось узнать, о чем они будут говорить. Заклинание я настроил прямо на себя, так что больше никто не будет в курсе, что я подслушиваю. Тимофей накрыл синтезатор чехлом, и они с Деном тоже ушли. А я откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза и почти тут же услышал: "Тебе правда нравится Сосоев? Вот еще, кому он может нравиться? Он придурочный. Тогда зачем подарки принимаешь? А что такого? удивилась Полина. Я тихо, но ничего не обещала. Он сам говорит, что ему приятно мне что-нибудь дарить. Так почему бы мне и не сделать приятно другому человеку, если для меня это ничего не стоит? В конце концов, этот несчастный медвежонок не виноват, что мне его подарил не тот парень. Не выбрасывай же его теперь. Он милый. В ее голосе звучал вызов, как будто она отвечала не Светлане, а мне. А тот – это Ярослав? Неожиданно спросила Светлана. Какое тебе дело? – буркнула Полина. Никакого. Я просто спросила. Мне кажется, ты его с осоевскими подарками подставляешь. Тебя же Елисеевы ни в чем не ущемляют. В этой школе практически все, кто учится, дети и внуки глав кланов. А ты, рядовой его член. Даже магия у тебя не слишком сильная, хотя интересная, конечно. Формально тебе вообще не должны были принимать, но Ярослав попросил отца посодействовать. А почему бы ему не попросить? Мы с ним раньше встречались. Неожиданно с вызовом сказала Полина. С Ярославом? Да. И что случилось? Сестра за спиной Ярослава договорилась и переходя в другой клан нас обеих. Может знаешь про эту некрасивую историю с Глазиевыми? Знаю, конечно. Егор Дмитриевич прошение отцу писал, чтобы договор с Елисеевыми расторгнуть. Отец отказался в этом участвовать, сказал, что такие проблемы не требуют его вмешательства. Ну вот, а не Елисеевых предала, а мне теперь тоже не доверяют. С горечью сказала Полина. Наступила тишина. И я уже думал отключаться, как внезапно Светлана сказала: "Ты говорила, что вы встречались. Это же значит, что вы не только вместе учились. Нет, конечно, мы ходили вместе в кино. Вдохновенно начала перечислять Полина. Я ходила к нему в гости, а он ко мне. Мы даже целовались. Хорошо, я сидела, не стоял, а то бы от неожиданности свалился, а так диван удержал. Это она сейчас про единственный поцелуй, который был необходим для отвлечения внимания магов? Никому бы в здравом уме не пришло в голову назвать его поцелуем. Никому, кроме Полины. Вот как? Да. А потом, после того, как Аня это устроила, все как отрезала. Но я же не виновата за то, что сделала сестра. А Ярослав как считает? Полина тяжело вздохнула, не находя нужных слов. Видно, вранья она на сегодня норму перебрала. Все сложно, наконец ответила она. От глазевых он меня вытащил. И я уже за это ему буду погроб жизни благодарна. Но мне хотелось бы. Она замолчала, но так и не смогла выразить словами, чего бы ей хотелось, поэтому продолжила не так, как начинала. Давай спать, а? Давай. Но с тихим он ты зря игру затеяла. Ничем хорошим это не закончится. Я очнулся и отключился, чтобы не услышать ещё чего-нибудь. Однако Полина себе нафантазировала. намекнут ей, что ли, что между нами могут быть чисто дружеские отношения и только. Если честно, то, что Полина выдала, стало для меня полнейшей неожиданностью. Мне казалось, что она числее сестры. А сейчас задумался, не было ли в том, что она мне рассказала об интриге Глазевых второго дна. Она не дура, поняла, что у Глазевых ей вообще ничего не светит в тени сестры с нерядовыми умениями и решила перестраховаться. Или всё дело в том, что она видит в Светлане соперницу. Что там в голове у Полины, я видеть не мог, поэтому решил пока не забивать свою, а потом на выходных посоветоваться с Постниковым и Сером. Конечно, проще было бы поговорить сразу с Полиной, но я даже не сомневался, что она не удержит язык за зубами и расскажет Светлане, что я их подслушивал. А как она искажает факты, я уже слышал. И услышанное меня встревожило. Спать не хотелось. Поэтому я подсветил себе светлячком и принялся изучать вытащенные из пространственного кармана записи заклинаний, скопированных с ключа. Делал я это в общей комнате, чтобы никого не беспокоить светом. Защита ключа вызывала восхищение. Постороннему к нему было практически невозможно подключиться. Как и в случае квартиры, было предусмотрено несколько степеней опознавания свой чужой. Но те, что были в квартире, обошлись мной в лёт. Собственно, я только недавно догадался, что они вообще были. Но поскольку там было завязано на живого человека, то чего-то мудрёного делать было нельзя из опасения, что Соколов догадается. Она и в пожилом возрасте сохранила ясность ума. Возможно, именно поэтому сам Соколов и не пришёл, побоялся, что опознает даже в чужом теле. Вариант, что у него не было нужной для покупки суммы, не выдерживал никакой практики. Поскольку я был уверен, что переселился он в точности в того, кого хотел. От внезапно пришедшей в голову мысли я замер и быстро набрал Постникова. Что-то случилось? обеспокоенно спросил он. Нет. Мы забыли узнать одну важную вещь. Как именно умер Соколов? Когда, где и в присутствии кого? Думаешь, уверен, что там было его новое тело. И если он не явился за наследством, значит, с деньгами у него всё хорошо. А если с деньгами всё хорошо, значит, вселился в того, кого хотел. Перезвонил Постников очень быстро. Официальная версия не справился с управлением. Машина слетела с дороги и загорелась. По официальной версии же вблизи никого не было. А он точно сгорел, засомневался я. Может, имитировал свою гибель и скрывается? Вариант с горением мне категорически не нравился, потому что с большей вероятностью руна выходила из строя раньше, чем умирало тело. И в этом случае никакого переселения не должно было случиться. Он не настолько сгорел, чтобы его нельзя было опознать. И камера опять же. От кого он ехал? В деле ничего не было. Как-то можно узнать? Не обещаю, во всяком случае быстро. Времени прошло много, а большая часть официальных путей для нас закрыта. Возможно, развлекается не он, а его ученик, предположил я. У него были ученики? Однозначно нет. Он официально был магом-одиночкой. Рядом с ним никого, кроме жены, не было. Узнавал, да? я вздохнул. Одно другое тянет. Наличие ученика объяснило бы, почему Соколов не пришёл за наследством. Но его дело живёт и процветает. Но никто из его окружения научника не тянет. Я задумался, потом решил потянуть за последнюю пришедшую мне в голову ниточку. На записях с камер перед его гибелью можно найти. Попробую, ответил Постников. Так да у меня всё. Если достанешь, можешь не перезванивать. Всё равно по этому телефону видео не переправить. Разве что угледЕшь, там нечто особо интересное. С Постниковым я попрощался и подумал, что не дело, когда связь в урезанном виде. Конечно, мы ее разрабатывали не для баловства, а для срочных переговоров, которые нельзя подслушать. Но почему я даже не подумал предусмотреть пересылку файлов? Конечно, тогда нужно было брать другие модели, а сам артефакт как-то уплащать. Можно пробить защиту школы и получить файл на телефон, но тогда, если кто-то следит за нашими телефонами, он окажется в курсе нашего интереса к Соколову и его смерти. Передачи файла сделать защищенной у меня не получится. Поскольку защита информации, хотя и была очень важна, но точно не была первостепенной задачей, я вернулся к схемам заклинаний от ключа. Преодолеть их будет довольно сложно. Слово, жест, аурная привязка, и это только после поверхностного осмотра. Наверняка что-то запрятано ещё и дальше. С аурной привязкой была конкретная засада, потому что если где-то и был слепок ауры Соколова, то это где-то было мне неизвестно. В квартире Соколовых следов ауры мага не было. Тогда я об этом даже не задумывался, но сейчас был уверен, что квартиру точно чистили и довольно давно. И после этого там не появлялся никто, кроме хозяйки. Причём следов ауры не было даже на принадлежащих Соколову вещах в сейфе, а это значит, что чистил он сам. Вопрос до своей так называемой смерти или после?